Хелена. 22 октября 2007 года. Она вновь сидит за своим старым столом в затхлых глубинах нейробиологической лаборатории Пала-Альта, застигнутая в самый момент перехода из воспоминания в реальность. Боль от смерти в капсуле еще свежа. Горящие от кислородного голодания легкие, мучительная тяжесть остановившегося в груди сердца Нарастающая паника и страх, что план провалится. И затем, когда наконец запустилась программа реактивации памяти и сработали стимуляторы, облегчение и чистый восторг. Слейд оказался прав. Без ДМТ это было все равно, что смотреть уже тысячу раз виденный фильм. Теперь же Хелена проживает свое воспоминание заново. Напротив сидит джиун Его лицо постепенно становится четче. Как бы не заметил, что с ней неладно. Хелена еще не владеет своим телом. До нее долетают обрывки фраз, фрагменты знакомого разговора. «Весьма впечатлен вашей статьей, опубликованной в нейроне». Контроль над мышцами возвращается постепенно, начиная с пальцев. Потом поднимается по рукам и ногам. Через некоторое время появляется способность моргать и сглатывать слюну. И вот уже тело целиком подчиняется ей. Ощущение власти над ним, полного обладания, наполняет всё ее существо. Хелена целиком и полностью вернулась в более молодую версию себя. Она обводит взглядом стены кабинета, покрытые снимками воспоминаний мышей в высоком разрешении. Миг назад она была в 173 милях от побережья Северной Калифорнии, умирала в депривационной капсуле на третьем этаже нефтяной платформы Слейда почти двумя годами позже этого момента. «Все в порядке?» – спрашивает джиун «Получилось! Господи, получилось!» «Да!» Извините, что вы говорили? Мой работодатель весьма впечатлен вашими достижениями. У него есть имя? Ну, это зависит... От чего? От того, как дальше пойдет наш разговор. Повторение их беседы во второй раз кажется одновременно и совершенно нормальным и невозможностью реалистическим. Без сомнения, это самое странное, что Хелена испытывала в своей жизни. И сконцентрироваться ей непросто. Зачем мне вообще разговаривать с человеком, представляющим неизвестно кого? Ваша стэнфордская стипендия истекает через шесть недель. джиун запускает руку в свою кожаную сумку и выуживает оттуда скоросшиватель с синим корешком. Заявку Хелены на грант. Слушая обещание неограниченного финансирования, она думает. «Я сделала это. Я сконструировала свое кресло. И изобретение оказалось обладающим куда большей силой, чем можно было вообразить». Вам нужна команда программистов, чтобы помочь разработать алгоритм комплексной каталогизации и отображения человеческой памяти. Нужно оборудование для проведения испытаний на людях. Система для проецирования долговременных всеобъемлющих воспоминаний с эффектом погружения. Хелена создала ее. И она работает. Хелена? Джи смотрит на нее через стол. Отправную точку потенциальной катастрофы. Да. Вы готовы работать с Маркусом Слейдом? Ночью того дня, когда Рид покончил с собой, Хелена пробралась в лабораторию. Войдя в систему с помощью секретного кода, который упросила создать Раджа перед его отъездом, записала воспоминания этого момента, как джиун заявился с предложением от Слейда. Событие оставило в мозге Хелены достаточно сильный след, чтобы можно было к нему вернуться. затем она запрограммировала устройство реактивации приготовила раствор для смертельной инъекции и в половине четверт утра забралась в капсулу так каким будет ваш ответ Хелена?» я буду очень рада работать с ним джи он достает из сумки еще один документ и протягивает ей что это спрашивает она хотя и так знает она уже подписывала его В том, ставшем мертвым варианте ее памяти. Договор найма и подписка о неразглашении. Это обязательно. Полагаю, условия вы найдете крайне щедрыми.